После встречи с великим князем денежник государев и Тревизан в крайнем волнении, не молвя друг другу ни слова, быстро вышли со двора княжих хором за ворота, где ждали их слуги с конями. Дома Иван Фрязин провел Тревизана к себе в опочивальню, там он всегда говорил о важных и тайных делах. «Страшен король ваш», — заговорил первым Тревизан, дрожа от волнения. Глазами насквозь меня пронизал. Боюсь, угадал он хитрости наши. Пронес Господь, — развязно заметил Иван Фрязин. Если бы угадал, то и домой мы не пришли бы. Давно бы в цепях были. Денежник, вздрогнув, вдруг всем телом перекрестился по обряду латынин всей ладонью с левого плеча направо и добавил «Будем непрестанно молить Пресвятую Деву Марию, Пречистую Богоматерь, да поможет нам». Поклянемся ей оба, что сделаем вклады на помин души в собор святого Марка и на неугасимую лампаду при святой деве в нашу приходскую церковь святой Марии Орцкой. Иван Фрязин отдернул темную шелковую занавеску, скрывающую углубление в стене, где хранится в тайне небольшое мраморное изображение Мадонны и латинский крест с распятым Христом. Затеплив лампаду, денежник упал на колени, перед своей божницей. Тревизан распростерся с ним рядом. «Пресвятая Дева!» — воскликнул Фрязин, набожно крестясь. «Помоги нам в этом трудном деле! Мы же оба клянемся все честно исполнить, что обещали тебе!» Тревизан повторил вслух ту же клятву. Успокоившись и обеспечив себе Божью помощь, оба венецианца вышли в трапезную и сели за стол. Жена Фрязина, русская женщина, принесла завтрак и, скромно поклонясь гостю, тотчас же ушла, по обычаю, в свой покой, где жила с детьми. «Красивая у тебя жена», — молвил Тревизан. «Во всех статьях хороша», — самодовольно молвил денежник, достал из поставца сулью с дорогим вином и, угощая Тревизана, добавил с самоуверенностью дельца темных дел «За успех нашего дела! Не бойся, друг!» «Нужен я еще московскому князю. Хочет он очень в жены взять царевну тареградскую. Я же ему все это с его святейшеством папой хорошо уладил. В скорости поеду вот в Рим, а как привезу царевну, свадьба сразу, перы. Не до нас ему будет, а мы под шумок все и обтяпаем. Ты потом в Орду, а из Орды-то, минуя Москву, в Литву, через Киев и в Венецию, толмача найду тебе верного». После-то я и сам вернусь на родину. Жену с детьми возьму, видал какая? Главное же, во всем верная и послушна. Здесь бабы-то не то, что наши, у которых за каждым углом любовник. Тревизан рассмеялся. Ну, тебе и такая надоест. Любовниц, сам захочешь. Ну, что ж, а ли наших венецианских не хватит? Громко расхохотался Фрязин. У нас-то, слава богу, не только в каждом доме, а и во святых монастырях блудницы кишмякишат. Он добавил бесстыдно грязную пословицу и расхохотался еще громче. Но Тревизан опять приуныл, мало поддаваясь хозяйской веселости. «Ты вот едешь за царевной», — сказал он с тревогой, — «а я-то как жить тут буду? А вдруг король захочет меня видеть? Что скажу ему? Вдруг дождь пришлет вестника?» «Не бойся», — самоуверенно ответил денежник, — «я тебе сказал, толмача найду верного» и пока тебя в Рязань с ним отошлю. Там молодая вдова есть, сестра жены, а вось не соскучишься. В Москве же тебя, когда ты на глазах не будешь, забудут. Я же в Рим поеду через Венецию, где и самого дожа вокруг пальца обведу». Спокойно взглянув в окно, денежник увидел возвращающегося от государя племянника Антонио Джислярди и, оборвав разговор, сказал Тревизану, О наших делах никому, даже и Антонию, ничего не говори, если головы терять не хочешь. Приезд посла от папы Павла взволновал Ивана Васильевича. Хотя и казался он таким же, как и всегда, спокойным, но стал еще более молчаливым и суровым. Государь заметно черствел. Зависть и жадность братьев, потеря любимой жены, смерть, отца и владыки Ионы, смерть Лейки и Вусюка, уход Дарьюшки в монастырь. Все это тьмой и холодом охватило его сердце. Постарел он душой и чувствовал, как говорил о том матери, что нет ему более чистых сердечных радостей. Оставшись сегодня один после завтрака, и вспомнив о невесте своей цареградской, он зло усмехнулся и молвил вслух, Сия токма для потребы телесной и продолжение рода. Он хотел было достать изображение царевны на иконе, но досадливо махнул рукой и подошел к окну. Ему хотелось забыть пока о женитьбе, о свадебных разговорах с матерью и митрополитом. Вспомнив о владыке Филиппе, вспомнил он и о ревностном желании его возвести новый каменный храм Успения при Богородицы Богородице взамен старого совсем уж обветшавшего. Почему-то вспомнилась ему стенопись Успенского собора во Владимире, где бывал он еще в юности с епископом Авраамием, и потом совсем неожиданно засияла пред очами его икона Троицы, рублевым писанная, заиграли пред ним радуги красок спокойно и радостно, и вдруг стало так же спокойно у него на душе, как тогда в Троицком соборе Сергиевой обители когда со слепым уже отцом ездил он встречать бабку Софью Витовтовну. Возникают сами собой в его памяти нежные, крылатые ангелы с прекрасными женскими лицами, и так все в них дивно и кротко, что мнится ему теперь. Не беседуют они меж собой, а тихо поют словословия. Постучав в дверь, вошел Дьяк Курицын. «По приказу твоему, государь», — сказал он, кланяясь. Мечтательная улыбка сошла с уст государя. Он проговорил деловито. — Добре, добрый Федор Васильевич, что не забыл. кликни ко савушку. Сей часец едем к Владимиру Лазаричу. Давно я схочу своими очами повидать древние грамоты и столбцы. Иван Васильевич, одеваясь при помощи савушки, чуял опять приближение досады и тоски и был доволен, что приказал Курицыну прийти и проводить его к дьяку Гусеву, собравшему уже много уставных и судных грамот и древних законов. В хоромах у Гусева была отведена под работу дьяков и песцов одна из наиболее светлых горниц, где дьяки читали столбцы и грамоты, а песцы делали выписки из нужных статей для составления сборника судебных установлений. Вдоль горницы, ближе к окнам, были поставлены узкие длинные столы, так, чтобы падало на них больше света из слюдиных окон. За столами на длинных скамьях сидят дьяки, подьячи и песцы. Иные из них духовного звания, и на головах их скуфейки монастырские, дабы волосы держать не мешали бы они во время Писания. Иные же мирские, и у них на волосы вместо скуфейк надеты через лоб узкие ремешки». Вокруг столов и у стен в определенном порядке стоят лари и укладки и сундуки разных размеров со столбцами, свитками, грамотами и с запасами чистой бумаги и пергамента, или кожи, как зовут его песцы. Работа кипит, дьяки и подьячие читают свитки, столбцы и грамоты, отмечая нужные места и откладывая то, что выбрано, на отдельный большой стол, за которым обычно сидит сам дьяк Гусев с двумя подручными дьяками, Подьячие приносят столбцы и грамоты, доставая их из ларии сундуков на столы, а использованные уже диаками или ненужные им уносят обратно. Песцы же, не отрываясь, переписывают, поскрипывая гусиными перьями или линуют чистую бумагу для переписывания. Все это сразу охватил взглядом Иван Васильевич, когда вошел в песцовую горницу в сопровождении Курицына и самого Гусева. При появлении государя все вскочили с мест и, низко кланяясь, приветствовали его пожеланиями здравия и многолетия. Иван Васильевич приветливо ответил им, будьте здравы все, делайте дело свое, как деяли. Обратясь к Гусеву, он добавил, покажи-ка мне, Владимир Лазаревич, как списатели пишут. Никогда сего не видел. Гусев привел государя к четырем особенно длинным столам на которых работали песцы. За каждым столом было по два человека. Один из них, сидя на конце стола, брал из кипы бумаги продолговатые узкие листки или навалых. их. Государь подивился, как песец делает это ловко и точно. Левой рукой он берет листик из стопы бумаги, накладывает его на гладко полированную доску и, приложив слева линейку, проводит по краю мягкой свинцовой палочкой бледную черту сверху вниз — потом быстро перекладывает линейку на правый край бумаги и точно на таком же расстоянии проводит справа такую же черту сверху вниз, затем кладет линейку поперек листика и быстро проводит поперечные линии на безошибочно равном расстоянии друг от друга. — Добре, добре, — сказал Иван Васильевич. И, обращаясь к Гусеву, добавил, — Жаль, не захватил я с собой сына, сия было бы занятно ему и на пользу. — Да ты, Владимир Лазаревич, после покажи ему все. — Пришлю его с Федором Васильевичем. Государь подошел к другому концу стола, где сидел другой песец. Перед ним стояла плошка, глиняная с жидким клеем, и лежала небольшая кисть из конского волоса. — Здесь, государь, листики, которые другими списаны, все вот воедин свиток склеивает и, подсушив, в столбец скатывает, — пояснил Гусев указывая на четыре столбца, лежавшие на середине стола возле кипы чистой бумаги. Государь обратил внимание, что от столбцов по направлению к сидевшему на конце стола песцу протянуты четыре ленты из склеенных уже листиков. — Токмас на них писано? — спросил Иван Васильевич, приподнимая осторожно конец бумажной ленты. — Да, государь ответил писец и, взяв один из принесенных с другого стола листков, провел кистью с клеем по верхнему краю его, с обратной стороны, где не было ничего написано, потом ловко приложил его к концу ленты крайнего слева столбца. «К сему столбцу листок себе надлежит государь», — сказал писец и, проведя осторожно тряпочкой по склейке, добавил, «теперь только мы подсушить и свертывать». Он встал, пощупал ранее склеенные листки, и дважды свернул столбец, отчего лента укоротилась вдвое, а вновь приклеенный листок остался пятым от начала столбца. — Мы, государь, — сказал Дьягусев, — по сим склейкам или ставам, как из издревле зовут их, длину столбцов ведаем. Ведь столбцы-то бывают от трех до десятка фаршин и до ста, а то и более. — Как же числите? — спросил Иван Васильевич. — А так, государь, — продолжал Гусев, — измерим только мы один листик. Будет он, как вот сей, четыре вершка, а ставов в столбце начислим десять. Значит, в столбце это длины сорок вершков, сирич — два аршины с половиной. Если начислим сто ставов, то столбец-то значит двадцать пять аршин. Отсюда Иван Васильевич перешел дальше, к тем столам, где работали песцы, занимаясь своим делом, Списывали они те места из свитков и разных грамот, которые были отмечены дьяками и утверждены самим Гусевым для переписки. За каждым столом сидят по три писца, а перед каждым из них чернильница. Тут же лежат и гусиные перья, очиненные заранее, дабы не задерживать письма, и маленькие, острые ножички для исправления пера и подчистки ошибок в словах. Писали они быстро полууставом не гонясь за красотой букв, а для скорости некоторые буквы соединяли чертами, дабы не отрывать руки и не терять на это времени. «Не гляди, государь», — сказал Гусев великому князю, — «что не вельми красно писано. Сие все списание надобно для чтения токманам, диакам, для ради составления свода всех установлений, и законов, и все потом красно и богато спишем на единый великий столбец». «Много лет возьмет такая работа», — задумчиво молвил Иван Васильевич. «Но без того не можно государствовать. Трудитесь же, да поможет Господь Бог вам в всех трудных делах, которых нам много лет хватит». Догадавшись, что великий князь хочет уйти, все встали, а Иван Васильевич кивнул головой «Будьте все здравы», — молвил он громко, и под гул прощальных и восхваляющих его возгласов, вышел из спецовой горницы. Прощаясь с Диаком Гусевым у красного крыльца и садясь на коня, Иван Васильевич все еще думал о судебнике и о его постоянном употреблении в судах и при разных спорах. «Ты по мысли, Владимир Лазаревич, — сказал великий князь, — можно ли все сие вместо столпца-то в сотни аршин писать тетрадями яко книгу?» дабы писано было на каждом листе и с лица, и с тыла. иначе же тяжко будет судьям и боярам всякий раз таковой столбец при чтении дважды развертывать и свертывать. Той же осенью на Михайлов день, ноября 8 повелел митрополит Филипп строителям камни тесать и готовить, дабы заложить церковь при Богородицы. Богородице. Узнал об этом Иван Васильевич в тот же день вечером от матери у которой поздно ужинал вместе с сыном при свечах уж. «Зря облазнит себя владыка», — сказал он матери, — что к январю изготовят ему все, и что всем же месяце храм он заложит. «А ты, сыночек, как мыслишь, думая о другом?» — спросила Марья Ярославна. «Бог даст, может, и поспеет все во благовремени». Иван Васильевич махнул рукой и промолвил, «Прежде чем быть началу здания церкви причистой, Надобно опричь камня, который на санях из-под Москвы всю зиму возить будут, еще от рухнувшей старой церкви кирпич выбрать. Да еще и нового многое сделать. Санный же путь почнется только с Екатерины Санницы. Я с если ежели поздней весной храм заложить сможем, и то, слава Богу. Храм-то хотим воздвигнуть великий, в меру храма Успения в Владимире, Но Марья Ярославна не стала продолжать беседу о храме, а перевела разговор на свадьбу государя старевной. Я, сыночек, начала она, со владыкой о том еще думала. Он бает, что при венчании-то в церкви некое от грецкого чина царской службы добавить. Свадьбу же будем справлять у себя по московскому обычаю. Ныне хор владычин у нас есть, вставил Иван Васильевич. Сама слышала ты, какие голоса? Владыка доволен сим. Бает, как в Цареграде петь будет, а то и лучше. Голоса-то у наших звончей и сильнее грецких. Вдруг загудел далекий набат где-то в посаде со стороны замоскворечья, затем тревожно и громко забили в набат и кремлевские звонницы, застыли все от волнения, а в слюдяных окнах, словно заря багровая, проступили отблески зарева. «Пожар, Господи!» — заметалась вдруг Марья Ярославна. «Спаси, помилуй, Господи! Пойду свечу Никите преподобному поставлю, да укротит он бор за огонь сей!» «В заречье горит!» — крикнул, вбежав, Данила Константинович. «Загорелась бают коло церкви святого Митрия! Одни бают занялись в расхороме Логинова, а другие у во дворе!» Государь бледный молча встал из-за стола, перекрестился на иконы, И, обернувшись, сказал спокойно, «Велика Данилушка, всей моей страже коней седлать, и мне с княжичем Иваном коней подать. Пусть ведра до да топоры захватят». Река-то не стала еще. «Какое там, государь, стало!» — в дверях уже крикнул дворецкий. «Теплы и ныне не неслыханные».